Часть 2. Глава 1 У Ольги была итальянская кофеварка, готовившая приличное эспрессо. а начатая пачка кофе нашлась в шкафу над раковиной. Ольга, если вы уже забыли, была той замечательной женщиной, которая, правда, не подозревая того, дала прибежище на ночь оказавшемуся в опасности посетителю пивного ресторана «Бирхаус». Ее, вероятно, и разбудил именно запах кофе. Во всяком случае, когда я осторожно просунул голову в дверь спальни, она, заспанная, растрепанная, уже сидела в постели, натянув простыню на голую грудь. «Доброе утро. Хочешь чашечку?» — спросил я. Она неуверенно кивнула. Неуверенно от того, что, видимо, только недавно сообразила, что в доме посторонний мужчина. И, может быть, даже вспомнила, как он сюда попал. «В постель?» «Опять неуверенность. Нет, я встану». Ольга вышла на кухню в облегающем кимоно, по-японски «минималистском». Два маленьких черных иероглифа на белом шелке. «Минималистским и по длине». Оно едва доходило до середины стройных загорелых бедер. Над лицом Ольги создатель как-то особенно не потрудился. При том, что и на мою трезвую голову она выглядела вполне привлекательно — Зато слепить ее тело доставило ему истинное удовольствие. «Вчера я этого как-то не отметил. И ноги...» «Нет, я вчера был неправ, и ноги у нее были не тонкие. Нормальные ноги». «Я прошу прощения, что похозяйничал», — сказал я, дымывая посуду. «Просто уже десятый час». «Нет-нет, очень правильно сделали», — сказала Ольга, — Не помня точно, были ли мы с ней на «ты» или на «вы». Она, широко зевая, усаживалась на высокую табуретку у мини-подобия барной стойки. Зубы у нее были ровными, крепкими и в полном составе. «Тем более, что кофеварка была чистая», — не удержался я. «Что было правдой?» «Она, в сущности, была единственным чистым предметом кухонного обихода». Раковина дома его вмешательства была завалена грязными чашками, ложками, ножами и высохшими буро-желтыми пакетиками чая. Тарелок в этой груди посуды не было. Хозяйка дома явно предпочитала питаться вне родных стен. Важное уточнение, я перемыл посуду не из стремления подольститься к хозяйке дома, чтобы и дальше рассчитывать на ее гостеприимство. Ей дома, мы с Джессикой ведем хозяйство сами. Посуду мою охотно, а в гостях посильная помощь и подавно не в тягость. Я насухо вытер только что вымытую большую чашку, поставил ее перед Ольгой и стал наливать кофе. Не долив примерно четверть, остановился. Ольга, несмотря на количество выпитого вчера, соображала хорошо. — Черный. Я пью черный кофе. — Слушаюсь и повинуюсь с удовольствием мажордома, влюбленного в хозяйку, произнес я. «Вообще-то...» С той же странной для деловой женщины утренней неуверенностью протянула Ольга. «Вообще-то, я думаю, что начну с другого напитка». Она встала, выдвинула один из ящиков кухонного гарнитура и вытащила оттуда пачку лекарств. В ней были пакетики по две большие, хорошо знакомые мне таблетки Алказельцера, Ольга бросила их в другую, только что вымытую мною чашку и залила минеральной водой. «Вам не надо?» — запоздала встрепенулась хозяйка дома. «Противоядие?» «Именно». «Вообще-то голова у меня тоже болела. Видимо, от колец кальмара в кляре. Но мужчина сделал вид, что ему все нипочем. Со мной все в порядке». «Ну, как хотите». Она с перекошенным лицом выпила заканчивающее шипеть зелье и снова уселась на табурет. На мой взгляд, утром с похмелья Ольга даже была интереснее, чем в боевой раскраске в ресторане. Она не стала красивее, но лицо ее приобрело мягкость, с которой она, видимо, сознательно боролась с помощью тона и губной помады. У женщин иногда странные представления о привлекательности. Ольга пару раз поднимала на меня глаза. А я уже взгромоздился на соседний табурет и с шумом и деланным наслаждением... Я ведь предпочитаю чай, но его в доме не оказалось. Втянул в себя глоточек напитка, не переставшего быть кипятком. Наконец она решилась. «Скажи, пожалуйста, ты...» Вспомнила, что мы с ней в итоге перешли на «ты». «Я...» Я знала, о чем она хотела спросить но ждал продолжения. «Ну, мы...» Ольга не знала, как это сказать. «Что мы?» Я не хотел ей помогать. Меня вся ситуация забавляла. Она знала, что я давно понял, о чем она хотела спросить, и теперь ее неуверенность сменилась нетерпением. «У нас что-то было ночью?» «Очень много. Мы познакомились, потом отметили знакомство...» Потом обнаружили, что у нас много общего, и снова отметили, потом... Не знаю уже, как тебе это кажется теперь, на трезвую голову. Похоже, друг другу понравились. Ольга даже замахнулась на меня рукой. Кулачок у нее был маленький какой-то детский. Перестань. Ты же знаешь, о чем я спрашиваю? Знаю, признал я. А ты бы предпочла сейчас, на трезвую голову, чтобы это произошло или чтобы этого не было? «Это вопрос», — честно признала она. «Подумай». Ольга подумала и решительно сказала. «Нет, не знаю». «Я ведь ничем не рискую», — сказал я. «Допустим, тебе бы хотелось, чтобы ничего не было». «Тогда случай первый. Ничего не было и в самом деле». «Я так и скажу». «Все прекрасно, и тебе не в чем себя упрекнуть». «Случай второй. Что-то было, но я скажу, что не было». Тоже неплохо. В случае третий. Ничего не было, но я скажу, что было. Хватит! закричала Ольга. Меня и так мутит. Алказельцер так быстро не действует. А ведь мы еще не дошли до гипотезы, что тебе хотелось бы, чтобы все уже случилось, Ретируясь с достоинством, закрыл тему я. Ольга помолчала. Мне не нравится слово уже, как бы самой себе сказала она. Я понял по-своему, если мы уже не переспали, я напрасно допускал, что это еще может случиться. То есть убежище я лишался. Но если уже случилось? Ведь сложность существует только пока основной барьер между мужчиной и женщиной не преодолен. А когда он разрушен, он перестает существовать, его вроде и не было. — Да, в слове «уже» есть совершенно мерзкая окончательность, — согласился я. — Оно принадлежит прошлому, а оно нам не подвластно. Как да историческая букашка в янтаре. — Мы же были на берегах Балтики. Ольга внимательно посмотрела на меня. — Хм, ты чем занимался до... до легированной стали? — Преподавал иностранную литературу в университете, — соврал я. Ну и пробовал писать. Потом друзья взяли меня в свою компанию мини-олигархов, вице-президентом по связям с общественностью. Этого не было. Вдруг с торжествующей уверенностью заключила Ольга, продолжившая свой ход мыслей. «Я даже обжег себе язык, кофе». «Почему ты так уверена?» Ольга улыбалась. Она знала. «Если бы это случилось, ты бы меня сразу обнял и поцеловал». А то и разбудил бы таким образом». «И как бы ты отозвалась?» «Никак. У меня голова до сих пор раскалывается». «Вот видишь», — не сдавался я. «Тогда зачем мне было нарываться на грубый отпор?» Ольга снова задумалась. Потом она посмотрела мне в глаза так, как на меня смотреть нельзя. Открыто, беззащитно. «Странно звучит в устах такого человека, как я, но я ненавижу манипулировать людьми». «Хотя у меня неплохо получается, но удовольствия из этого я не извлекаю никакого. Хрен с ним с убежищем». «Успокойся». «Ничего не было», — сказал я. Ольга выпрямилась с видимым облегчением. «Там есть еще кофе?» «Там еще было». Мое вечернее приключение весело посмотрело на меня, встала, достала начатую упаковку печенья и торжествующе положила ее перед нами. «Вот!» Только что напротив меня сидел хмурый, нахухлившийся воробей. Теперь прилетел радостный чижик с озорными глазками-бусинками. «Я рад, что смог тебя порадовать», — искренне произнес я. «Тем более без малейших усилий со своей стороны. У меня плохо получается выигрывать. То есть я всегда нахожу причины, почему то или иное могло бы получиться и без моего вмешательства. А вот проигрывать я умею». Не благодаря специальному тренингу, просто в силу характера держу удар. Допью свой кофе и пойду». Но Ольга опять задумалась. «А почему? Я тебе не понравилась?» «Женщины. Оказаться слабой ей не хотелось. Но и не оказаться сильной тоже. Ты заснула в ванной, — просто напомнил я. Я ведь и сам устаю от своих настоящих и придуманных сложностей. Это я смутно помню. И? И я заметил это прежде, чем вода перелилась через край или залилась тебе в рот и дальше в легкие. И? Я выудил тебя из ванны и вытер полотенцем и уложил в постель. И? Что и? Ты продолжила свой сон. А где спал ты? На диване в гостиной. «Он мягкий», — с одобрением сказала Ольга. «Очень скрипучий». Ольга с недоумением подняла на меня взгляд. «Кожа скрипит, не пружины», — пояснил я. «И доисторическое да животное не спускало с меня глаз, а так было вполне удобно». Ольга обнаружила, что разрез на ее кимоно опустился слишком низко и запахнуло его плотнее. «Ты не обижаешься на меня? Вчера все казалось так легко, а...» Она замолчала. «А на трезвую голову лечь в постель с незнакомым человеком слабо», — закончил за нее я. Ольга кивнула. «Слабо». Она тут же подняла глаза. «А мы можем сегодня побыть вместе? Сегодня ведь суббота?» «Субботу», — высчитал я. «Я иногда заезжаю в выходные в офис, но только не сегодня», — решительно заявила Ольга. «Ты как?» Когда речь идет о жизни и смерти, колесо обозрения, катание на лодочке и обед на террасе — не самые срочные дела. Но к вечеру, если проведение или эсквайр не пошлют мне кого-то на помощь, я столкнусь с той же проблемой, что и вчера. Ненавижу использовать людей. «Знаешь, у меня на сегодня намечены три встречи, которые я никак не смогу отменить», — соврал я. «Но я был бы счастлив снова поужинать вместе». Ольга радостно улыбнулась. Не уверен, что она была очень успешна в своем бизнесе. Она была сторонницей тактики отсрочек. Мои знакомые промышленники и финансовые воротилы решают сразу. У них таких решений на миллионы долларов по нескольку десятков на день. «Я приготовлю ужин дома», — вызвалась Ольга. «От охотничьих колбасок вчера то отказался? Но рыбу-то ты ешь?» «Ем». «Я тогда принесу вино». «Белое?» А сам я подумал о том, что неизвестно, где я окажусь вечером. Буду ли я еще в Таллине и буду ли вообще...